Глава 42. Аса кино. Так, пожалуй, надо закругляться. Вернуться к этому вопросу я еще успею. А вот желтый шлем и детали для станции связи сами себя не купят. Время дорого, особенно в такой ситуации. Я решительно убрал смартфон в карман и направился к нужным торговым стеллажам. Сначала с экипировкой, потом с электроникой. Быстро найдя необходимые вещи, я повторил уже ставшую стандартную процедуру. Собрал средства связи, передал всем послания и вернул все покупки, кроме шлема. Продавец, на сей раз почему-то другой, привычно пошел мне навстречу без каких-либо споров. Но я все равно был на стороже. Неужели события последней петли уже успели настолько исказить реальность, что даже простого консультанта из магазина коснулись? «Послушайте, а что случилось с вашим коллегой?» — ненавязчиво поинтересовался я. «Обычно он работал по понедельникам». «А, вы о Нуссе нахмурился продавец Вели. «У него отец и два брата в девятом экспедиционном флоте. Слышали ведь о мятеже лорда Крюса?» Я кивнул, и мой собеседник, почесав свой нос пятачок, продолжил. «Нус позвонил мне с утра, попросил подменить» сказал что бабушка переволновалась нужно с ней посидеть успокоить а я причем коллега заботливого внука явно завелся и разразился целой речью на тему того что он вынужден был изменить свои планы и что его не должны затрагивать чужие семейные перипетии а я облегченно вздохнул мятеж крюса все-таки повлиял на продавца но пока без неприятных для меня последствий А то я уже начал опасаться, что кто-то учуял мой след и новый консультант появился не просто так. Распрощавшись с продолжавшим кипятиться вели, я покинул торговый центр и прыгнул в заранее вызванное такси. Сообщение принцессе, графу Колонелю и старому Бену я отправил. Никаких конкретных договоренностей мы пока не достигли. Все явно переваривали события в империи и еще не знали, как дальше действовать. Так что я решил для начала опробовать пару идей с браслетами и кораблями Маури. А еще... Я вспомнил о спасенной мной в прошлой петле Гнарвке. У меня ведь есть номер ее личного коммуникатора, на который можно позвонить чуть ли не с обычного телефона. Так почему бы не попробовать разыграть эту карту? Да, Асакина уже успела встретиться с повстанцами в прошлой петле. И значит, в этой... Те уже наверняка ввели ее в курс дела. Кажется, надобность во мне отпала, но только на первый взгляд. Мне еще точно есть, что этой дамочке предложить. Она ведь не просто гнарвка, но еще и командир флота. А мне что-то запали в память слова тех союзных принцесс Севели, когда над нами завис корабль императора». Аристократы цинично спорили, сколько потребуется линкоров, чтобы пробить его защиту. И это при том, что у самого линкора точно было что-то общее с флагманом Алвов. Выходит, если я сейчас сам себя не обманываю, корабли червелицых не так уж и неуязвимы. и Если выбрать правильную тактику, вполне можно их победить. А сбор с побежденных браслетов с привязанными к ним истребителями и не только... Вполне может оказаться не просто экспериментом, и тогда это перевернет ход всего противостояния. Решено: звоню Асекина, убеждая ее в выгодах моего плана, естественно, ни слова о браслетах, и отправляюсь к ней. Заодно можно будет узнать о ситуации у самих белобрысых инопланетян. Все-таки крушение или хотя бы ослабление империи вели выгодно величайшему лидеру гнарфов. Не мог ли в таком случае зародиться союз лорда Крюса и их королевства? Вряд ли, конечно, учитывая несколько националистические лозунги лорда Эллина, но если есть возможность проверить, то это точно не будет лишним. Так куда тебя вести? Таксист, которому я сначала сказал просто ехать прямо по счетчику, не выдержал и повернулся ко мне. Все же его, похоже, немного нервирует такой непонятный клиент. «Индустриальная, дом 1», — я назвал адрес старого химического комбината. Одно время в его огромных корпусах пытались открыть несколько мелких производств. Потом сдавали относительно приличные помещения в аренду предпринимателям. Пытались даже спроектировать лофт, но ничего в итоге не вышло. Так и стояло огромное предприятие, медленно разрушаясь, а его недобрая слава и передаваемая из уст в уста городская легенда о проклятии отпугивала обычных в подобных местах нежелательных элементов вроде бомжей. В общем, как раз то, что мне надо. Огромная пустая территория и никаких лишних глаз. «Это за окружной, двойной тариф!» Таксист сразу успокоился, найдя объяснение моему нежеланию называть адрес сразу. Обратно из такого места заказ взять невозможно. Соответственно, желающих катать пассажиров в этом направлении немного, если, конечно, не доплатить. Заметано. Я кивнул и оставшуюся часть поездки решил посвятить начальному этапу переговоров с и Кина. Надо же понять, как она среагирует на мою идею, да и на меня самого. А то наш последний разговор, закончившийся весьма фривольной фотографией оставлял весьма приличное количество места для маневров. «Почему я должна тебе верить?» Начало разговора, правда, вышло скомканным. Но, несмотря на тон Гнарвки, я не терял надежды. «Я уже помог тебе один раз. У меня есть план, как вы сможете победить. И, наконец, я же правильно понял, что ты хотела поговорить со мной лично?» Вроде бы последней фразой я довольно прямо намекнул на подаренную мне фотографию, но при этом посторонний человек или Гнарф ничего не поймет, так что Асикина не придется меня осаждать, только чтобы сохранить лицо. Или у белобрысых пришельцев в этом плане все проще? Что за план? Не знаю, почему я так решил, но был уверен, что в этот момент глаза Гнарвки блеснули. «Все приличной встрече, иначе ты сможешь справиться без меня. А оно мне надо?» «Просто учти, я видел уже два эскадренных боя алвов, и это не переданные через код описания, а полные воспоминания со всеми деталями». «Хотя бы что-то, иначе это больше похоже на план выяснить местоположение моей эскадры, а мы, несмотря на наши личные отношения, сейчас все же по разные стороны баррикад». «Я знаю, как сделать так, чтобы Алвы не смогли подчинить твоих людей. Этого достаточно?» «Более чем. Скидываю координаты. Буду ждать тебя там через час. Успеешь?» «Да. До встречи». Попрощавшись с Сасой, я из-под тяжка бросил взгляд на таксиста. «Все время, пока я говорил с Гнарвкой, он упорно делал вид, что ничего странного не происходит». И только на губах у него расплылась глупая улыбка. «Проявление? Статус?» «Я даже проверил его на всякий случай, но мой водитель был чист». «Все нормально?» «Придется, похоже, выяснять отношения напрямую». «Да, да, да». Таксист тут же замахал руками, чуть не выпустив руль на повороте. «Ролевые игры, я все понимаю. Сам иногда увлекаюсь». «Просто не обращайте на меня внимания, и хорошо там отдохнуть». Какое-то время я молчал, даже не зная, как реагировать. Потом решил, почему бы и нет. Хочется человеку так думать, пусть думает. Главное, что это не мешает моим планам. «Спасибо», – я наконец сформулировал свой ответ и поспешил отвернуться к окну. «Мы уже почти приехали».